Вышедший на двор северьян, еще не взглянув на небо, понял, что будет дождь. Босоногий Иннокентий Кустов с хворостинкой в руке выпускал из-за куты быков на кормежку. На от обильной росы траве дымились темные впадины бычьих следов. «Кажись, опять задождит!» — повернулся он к северьяну. Северьян поглядел на курившиеся сопки, на поникшие в разлогах березы. «Ненадолго! Ранний дождь до обеда!»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 На самой высокой лиственнице сидел старый ворон. Он пошевелился, равнодушно оглядел человека и обронил перо. Замшелый в прозилене приступок над горловиной ключа захлюпал, едва северьян ступил на него. Он пристроился поудобнее на корточке и стал умываться. Только две пригоршни успел он плеснуть на заспанное лицо, как руки нестерпимо заныли, словно взял он ими на крещенском морозе обух топора — Он не удержался, крякнул. «Ох, и вода!» Подолом рубахи досуха вытер лицо, повернулся к востоку и трижды размашисто перекрестился. Набрав воды в котел, зашаркал подошвами по сырой дороге, одолевая пригорок. От зимовья тянуло дымком, доносился невнятный говор. Навстречу бежали, названивая котлами, ребятишки Герасима Косых. У огнища, одетый в дождевик Роман, рубил дрова. «Куда тебя черти подняли?» — рассмеялся Северьян, любой скакловка сын перерубал сучья с одного удара. «Спал бы, да спал. Видишь, как погода закуролесила. До обеда на пашню и носа не сунешь». «Я думал, что ясно. Чай-то где варить? Здесь, а ли в зимовье?» «Вари здесь. До большого дождя успеешь, а я пойду у Ганьки обудки починю». В зимовье еще не рассеялась темнота. По слезящимся стеклам окошек сонно ползали пауты, верная примета большого ненастья. У распахнутой Настеж двери сидел зевая Иннокентий. Он будил своего работника Спирку, белобрысого десятилетка из крестьянской деревни Мостовки. С неуловимой издевкой начал он ласково и протяжно. — Спиря! — Вставай, милок! — Вставай, голубь! Измучившийся за день на непосильной работе парнишка даже не шевелился. Зачем его будешь? Пусть поспит! Вступился за спирку Семен Забережный. Быков, паре, надо заворотить, а то они скоро в хлеб зайдут, пояснил Инокентий и снова повернулся к Спирке. Ласковый тенорок его стал заметно гуще, строже. Спирча! Вставать пора! В ответ Спирка повернулся с правого бока на левый да натянул повыше тулуп. Терпение Иннокентия пришло к концу. — Эй, Спиридон Кузьмич, да ты оглох, что ли? — не сказал, а прорычал он. Парнишка заворочился, почесал накосанную блохами спину и опять пустил переливчатый храп. — Спирька! — рявкнул тогда Иннокентий так, что задребезжали на столе чашки. — Вставай, гаденыш! Спирька вскочил, как ошпаренный. Протирая немытыми кулаками слипшиеся глаза, обалдело глядел на хозяина. «Обувайся да поживее у меня. Там быки к пшенице подходят. Ты у меня не в гостях, а в работниках. Живо! Одна нога здесь, другая там!» «Экий ты пакостный человек! Мог бы и печку своего отправить быков заворотить. Так нет, надо над парнишкой покуражиться», — сказал Инакентию Семен, а спирки посоветовал. «Ты, паря, лопатину надень, не то перемокнешь весь». «Ты не суйся не в свое дело!» — закричал Инакентий на Семена.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 Парни сразу же затеяли ожесточенную игру в носки, били друг друга нещадно по носам, зычно хохотали и без конца курили едучий самосад, опоражнивая кисет за кисетом. А в подслеповатые, обшитые берестой окошки тягуче шлепал косой дождь. Севериан попросил Никулу, мастерившего из свеженадранной бересты, вместительный Туес: Позагадывал бы им чертям неугомонным загадки. Ты на все руки мостак!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 «С чего бы это начать?» «Ага, вспомнил для начала. Вот, слушайте. Пятеро толкают, пятеро держат, двое смотрят». И Никула довольно прищурил глаза, с хитрой ухмылкой оглядывая парней. «Но чего зажурились? Отгадайте. Загадка для толкового человека не дюже трудная». Северьян не вытерпел. «Я, однако, паря, твою загадку знаю». «Это ты, однако, насчет иголки с ниткой загнул!» Никула хлопнул себя ладонями поичигом. «Вот, зараза, угадал! Тебя, старого воробья, выходит на мекине не проведешь!» Веселый хохот всплеснулся кругом. «А ну-ка, вот разгадай! Царь приказал, к боку палку привязал, а у палки этой снасть, куда палочку класть!» Северян удрученно развел руками. «Что, мол, хочешь, делай, а загадка мне не по зубам!» Никула заликовал. «Не раскусишь, то-то и оно!» — подмигнул он парням. «Ножик!» — крикнул из угла Данил Коммерсанов. Никула передразнил его. «Сам ты ножик!» но ну, тогда шило!» «Зачистил Данила, шило дошила. Да «Тут думать надо!» «Только ты думай, не думай!» «А раз на службе не был, то и загадки не отгадаешь!» «Может уж сказать вам!» «Скажи, не томи!»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 Четыре громоты, шины на них, коктырки с мактырками, а глобли и тяжи. Еще коктырек шкворень, а мактырек для складу, чтобы ловчее было. Загадка, паря, настоящая, без обману. Загадывать ты мостак, ничего не скажешь. Отгадывать, вот умеешь ли? решив посоперничать с Никулой, сказал Семен. Отгадай, что я тебе загадну!» Заревел медведь на Павловском, заиграл пастух на Дудаевском. А во царском дворе на крутой горе, над черемухой да ракитами, кони в землю бьют копытами. Шибко красивая загадка, так за душу и берет. Сразу такой разгадывать и язык не повертывается. Помолчу я, пусть публика подумает, склад ее почувствует. А я-то ее еще от деда слыхал, — вымолвил глубоко вздохнув Никула.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 Роман попросился к нему в компанию. Взяли они с собой по краюхе хлеба да топор, чтобы устроить седьбу. Когда они тронулись от зимовья, в это же время поехал оттуда посланный Иннокентием в поселок за хлебом его сын Петька. Выехав на тракт, он случайно повстречался с Алешкой Чапаловым, который тоже возвращался домой со своей заимки в соседней паде. Они весело приветствовали друг друга. Петька поспешил перебраться в телегу к Алешке, привязав ее к задку своего коня. И начали они друг другу рассказывать свои заимочные новости. Потом Петька спросил Алешку: Завтра вместе поедем? Нет, хочу сегодня назад вернуться, ответил Алешка и начал поторапливать своего коня, о чем-то задумавшись. К саланцам в верховьях ягодной пади, где высоко громоздились утёсы дремучего хребта, Никула и Роман добрались за светло. Сразу же Никула заставил Романа рубить прутья, а сам принялся мастерить из них седьбу шагах в двадцати от большой круговины и синя-черного солонца. В землю он вбил четыре березовых кола с рагульками на вершинах. На рогульки положил перекладины и стал заплетать их прутьями. Скоро седьба была готова. «Давай теперь раскурку устроим», — сказал Никула. «Ночью не покуришь, до да утра терпеть придется». — Козуля табачный дым за версту учует, и никакими ее солонцами сюда не заманишь. — Может, и сейчас не курить? — Нет, сейчас оно можно. С хребта, пока заря горит, ветерок тянет. Он моментально здесь воздух очистит. Так что кури, не сумлевайся. На востоке, в оранжевом зареве подымался месяц, скупо светились узорчатые кромки облаков. На бокатах хребта появилась белая полоса тумана и начала сползать в распадок.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 Дребезжащим, раскатистым рокотом отозвались на выстрел и пать, и хребет, вздрогнув каждым деревом и каждым камнем. Еще не замерло эхо, как вскочил Никула на ноги и крикнул. «Своротил, кажись!» «Да в кого ты стрелял?» «В медведя! Эх ты, охотник!» — огрызнулся в сердцах Никула, но тут же подобрел и с заметной гордостью пояснил снисходительно. «По козулям бахнул!»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 Семен, Данилка и другие соседи улыбных сидели на оседланных конях, собираясь тронуться на пашни. С обезумевшими глазами, с кровавыми ссадинами на лице, добежал до первого зимовья Никула. И тогда все услыхали его иступленный крик. «Убили! Романа убили!» «Где?» — спросил страшным голосом подскакавший к нему Семен. Никула успел показать ему рукой в сторону тайги и повалился в траву, прерывисто и тяжело дыша.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 «А я за пень успел, отстреливаться начал!» «Да ты его не сам ли как-нибудь нечаянно уложил?» — спросил Иннокентий. «Да что ты, Кеха! Да ты за кого считаешь меня? У меня крест на вороте! А кто тебя знает?» — тянул свое Иннокентий. Северян бессильно опустился рядом с Никулой схватился за голову. Но тотчас же вскочил на ноги и стал просить себе коня. Коня ему привели моментально, помогли сесть на него.